Два года спустя. Вот и все. Еще два листа, и книга окончена. После путешествия работа над ней длилась два года. Мы встречались в Москве вместе, совершили еще одно путешествие, на этот раз на самолете на северо-запад США. Убедились, жизнь за эти два года на месте не стояла, и мы почувствовали, заключение в конце книги необходимо. Обо всех заметных для глаза изменениях рассказать невозможно. Кратко ответим лишь на вопрос. Если бы мы отправились в путешествие вот сейчас, чего бы мы уже не увидели и что бы мы увидели нового? Дорога. Сегодня мы не уложились бы в сроки командировки. Прежние скорости ограничены. Там, где можно было лететь с ветерком 130 км и даже быстрее, в пустынях, теперь поставлен предел... 80. Америка экономит бензин. Сейчас страсти с бензином немного поулеглись, а прошлой зимой на дорогах разыгрывались подлинные драмы. У колонок длинной очереди в бак наливает не сколько хочешь, а строго по норме. Скандалы, стрельба, вымогательство у колонок. Причина всему — нехватка бензина. А ведь мы, если помните, собрали в дороге много всяких наград безделушек, поощряющий в покупку горючего. Вот так все быстро меняется. Разумеется, изменилась и цена на бензин. Раньше заправка стоила 5-6 долларов, сейчас она стоит 10-12. Так с дороги видится одна из граней хорошо известного всем явление под названием энергетический кризис. Кризис заставил американцев экономить не только бензин. Экономится всякое топливо, экономится электричество, тепло в домах, школах, учреждениях, Белый дом подает пример экономии, демонстративно вывенчена каждая вторая лампочка освещения Энергия — фундамент всей экономики. Огромная техническая держава, привыкшая ни в чем себе не отказывать, оказалась вдруг на мели. Сейчас усиленно ищут новые виды энергии. Вспомнили об угле, которым пренебрегали, предпочитая более удобных в потреблении нефть. Ну и, конечно, к рукам прибирается нефть всюду, где можно ее добыть. Спешно идет освоение нефтеносного района в штате Аляска. Горячие головы предлагают военной силой взять под контроль арабскую нефть. Энергетический кризис был назван США проблемой номер один. Однако он оказался лишь частью общих экономических затруднений, точнее сказать, острой болезни. Главные симптомы ее безработица и инфляция. Эти два недуга дополняют друг друга, образуют замкнутый круг, из которого лихорадочно ищут выход. Инфляция на простом языке, обесценивание денег, издорожание продукции, растущее дорожание всего, что продается, стали, текстиля, пищи, энергии, детских игрушек, билетов на зрелище и всякого рода услуг. У кого что болит, тот о том и говорит. Об инфляции в США эти два года говорят комментаторы телевидения, экономисты, представители власти, домашние да хозяйки, всякого рода эксперты и даже дети. Вот что такое инфляция в понимании девятилетнего Филиппа Гомперца. Отец Филиппа, журналист из Лос-Анджелеса, собрал изречение сына ставшую популярной брошюру. Инфляция — это когда дают новороженные 15 центов, а оно стоит 24. Инфляция — Это когда мама берет тебя в магазин, но красивых воздушных шаров не покупает. А вот что говорит о том же самом глава государства, президент Форд. «Наша экономика находится в трудном положении. У нас серьезный спад. Производство сокращается и растет безработица. Инфляция грозит стать более сильной, чем та, которую можно было бы терпеть длительное время». Что означало бы инфляция для двух путешественников на машине? Самое главное, свои командировочные суточные нам бы пришлось расходовать осмотрительней. Подорожало все. За банку Кока-Колы пришлось бы платить не 20 центов, а 30. За бумажный бидон молока, который мы обычно клали в машину на ужин, не 51 цент, а 78. Пакет сахара, 2 килограмма примерно. Стоил один доллар и сорок центов, сейчас четыре доллара и пятнадцать центов. И так все, начиная от цен на сталь и кончая салфетками из бумаги. Дороже стали газеты, к тому же заметно потащавшие, нехватка бумаги. Дороже стоят билеты в кино, на самолет, дороже стоит ночлег в мотеле, еда в закусочной, на двести долларов дороже мистеру Стрельникову по наведенным справкам. Стоило бы теперь удаление аппендицита. На вопрос «В чем причина подорожания врачебной помощи?» Нам ответили «Ну как же?» «Все одно с другим связанным. Сейчас больница только за электричество платит на 34% больше, чем в 1972 году. А плата за отопление выросла на 76%. И ничто за это время не подешевело». Считает, что инфляция больно бьет по каждому американцу. Но, разумеется, боль боли рознь. Один под ударом инфляции передумал покупать дорогую яхту и отложил поездку на модный курорт. Другого инфляция вместо обычной пищи заставляет покупать собачьи консервы. Особенно сильно страдают всеми забытые старики-пенсионеры и те, кто знал голодные дни даже в лучшие времена. Вот что увидел в майами бич Тут оседают одинокие старые люди, журналист Вашингтонской газеты. Правила и манеры цивилизованного общества здесь отброшены в сторону и забыты. Старики выстраиваются в очередь к семи часам утра. Когда двери открываются, начинается свалка, ругань, давка и слезы. Старики и старухи дерутся, как дети. Речь идет об очереди за похлепкой. В тот же трудном положении оказались и семейные люди, лишившиеся работы, а безработицы, как образно пишут, пляшут вместе с инфляцией. Положение, правда, смягчается довольно высокими пособиями по безработице, но они временные, и потому кормили в семьи в смятении, найдется ли дело его рукам. Сколько таких людей? Наш попутчик штраф Западной Вирджиния два года назад входил в довольно постоянные, 4,8% лишенных работы людей. Сейчас безработица выросла до 7,5% и продолжает расти. Это средние по стране цифры. Есть районы, где число безработных достигает 12%. Анализируя сложившееся положение, влиятельный сенатор Майк Мэнфилд заявил, что Америка может оказаться перед лицом кризиса столь же опустошительного, как и великая депрессия тридцатых годов. Уже звонит колокол, сказал он, и мы знаем, по ком он звонит. Таковы главные примечательные явления в жизни Америки за минувшие два года. В это же время американцы пережили острую политическую борьбу, связанную со злоупотреблением исполнительной властью. Как раз во время нашего путешествия в газетах появилось маленькое сообщение о том, что в Вашингтоне В белом комплексе Уотергейт, где размещалась штаб-квартира кандидата в президенты от Демократической партии Макговерна, неизвестные люди пытались установить подслушивающее устройство. На эту зарядку немногие обратили внимание, мало ли в политической жизни страны всякого рода подслушиваний. Но после избрания президента у Уотергейтское дело снова замелькало на страницах газет. Не стал разрастаться большой скандал. В борьбу были вовлечены Конгресс, Верховный суд, пресса и телевидение, а также многие скрытые силы. Более года Америку, казалось, ничто не интересовало больше, чем Уотергейтское дело. Фитиль, которого подожгли два рядовых репортера из «Вашингтон-Пост». Большой скандал окончился, как известно, первым за всю историю США уходом президента в отставку. Важный вопрос – Как Америка принимает и понимает сейчас процесс разрядки в отношениях между нашими странами? Сохранился ли дух доброжелательства, который мы ощущали во время путешествий, о котором рассказали в очерке «Задержитесь на час»? Да, подавляющее большинство американцев вполне понимает. Другого разумного пути в наших отношениях нет. Альтернативой добрососедству может быть только холодная война с угрозой перерастания в ядерную катастрофу. «Мы должны ладить, должны сотрудничать», — так считает средний американец. Опросы общественного мнения показывают. Восемь из десяти жителей США думает именно так. Один думает иначе, и один еще не решил. К этому пульсу общественного мнения мы внимательно прислушивались во время второй поездки в США осенью 1974 года. На северо-западе штаты с Вашингтон и Орегон Мы встречались с политиками, деловыми людьми, администраторами, учеными, докерами, учителями и журналистами. Все беседы проходили в дружественной обстановке с обоюдным пониманием. Улица добрососедских отношений должна иметь двусторонние движения. Нужна взаимовыгодная торговля, обмен культурными ценностями, важное сотрудничество во всех сферах жизни, важен каждый шаг, разрушающий подозрения, укрепляющий дружелюбие. На этом пути немало сделано за два года. В несколько раз вырос объем торговли, во много раз увеличился обмен информацией по разным областям человеческих знаний, заключены долгосрочные контакты по техническому сотрудничеству. Если бы мы сейчас отправились в автомобильное путешествие, то, конечно, бы заглянули в Питсбург, где американские и советские инженеры просматривают документацию поставок оборудования на автомобильный завод в набережных Челнах. Интересно было бы поговорить с директорами и президентами американских фирм, открывших свои представительства в Москве. В городе Сент-Луисе мы могли бы встретить советских и американских специалистов по охране среды. В Ботавии под Чикаго сообща работают ученые-атомники, а в городе Хьюстоне полным ходом идет подготовка к совместному полету в космос по программе «Союз Аполлон». Таковы многочисленные животворные каналы разрядки. Но было бы ошибкой закрыть глаза и на активное противодействие этому процессу. За два года по телевидению и газетах по всем каналам массовой информации было произнесено несчетное число внушений, запугиваний, консультаций и особых мнений, было напечатано несчетное число статей и заметок с попыткой затормозить а иногда откровенно оболгать процесс оздоровления международной жизни. С попытками ставить палку в колесо поступательного движения разрядки выступали и не очень дальновидные законодатели США. Жизнь показала, процесс разрядки требует от всех заинтересованных в нем людей терпения, усилий и убежденности, другого пути не дано. Советский Союз готов к упорному, терпеливому восхождению в гору. Есть надежды, что и политическая Америка более внимательно прислушается к воле человеческого большинства. Восемь из десяти, которые верят, мирная жизнь на Земле возможна. Теперь беглое замечание постфактум по поводу разных моментов упомянутых книги. Происходит дальнейшее ослаждение прежней большой любви американцев к автомобилю. Возникшая ранее неприязнь — это он, главный виновник загрязнения воздуха, теперь подкрепила сознанием американский автомобиль — ненасытный пожиратель горючего. Спрос на автомобили, особенно на автомобили больших моделей, резко понизился. Зато растет увлечение велосипедом. К моменту, когда выйдет в свет эта книга, американцы будут иметь 100 миллионов велосипедов. Почти столько же, сколько легковых автомобилей. Почти каждый второй американец, включая стариков и детей, будет иметь велосипед. Пересадка из автомобиля на велосипед всячески поощряется. Губернаторы штата, с пример согражданам, заводят велосипеды. И даже президент Форд, большой поклонник спорта и в прошлом хороший спортсмен, возможно, решил бы поддержать примером всю нацию, если бы не соображение безопасности. Президент вынужден ездить в бронированном автомобиле. Преступность. По-прежнему ли стреляют? Да, проблема осталась такой же острой, как и была. Едва ли не самые популярные за два года фильмы «Крестный отец» и «Жажда смерти» рассказывают о растущем насилии. Первый поднимает занавес над жизнью американской мафии, второй фактически призывает к самозащите. Не дожидайтесь помощи полицейского, стреляйте сами. Фильм попал в точку и имеет огромный успех. Власти, однако, видят опасность в повальном вооружении. В Балтиморе и Вашингтоне сделана попытка заставить население сдать оружие. Назначили хорошую плату за каждый сданный пистолет и винтовку, однако охотников разоружиться оказалось немного. Фермеру Миллеру мы написали письмо с просьбой рассказать, как идут дела на земле. Ответ, однако, не получили. Возможно, дефекты почты тому причина. Возможно, фермер решил промолчать, Но, может быть, Миллеры на ферме уже не живут. Протез разорения мелких хозяйств, о котором мы рассказали в очерке «Человек от земли», продолжается. Зато в Вашингтон и в Москву пришли вести из Ситон-Вилледж, штата нью мексика Дочери писателя Сеттон Томпсона мы послали экземпляр журнала «Наука и жизнь» с рассказом о Сеттон Томпсоне, о дружеской встрече в его доме. Ди Барбара и ее муж пишут, что были рады получить весточку из Москвы, рады были узнать, что в Советском Союзе знают и любят их отца. Знаменитые белые журавли, о которых мы рассказали, по-прежнему под неусыпной заботой ученых и всех жителей США. Число их на несколько птиц опять возросло. Теперь ученые предпринимают попытку выводить журавли не в неволе, а класть их яйца в гнезда журавлей другого вида. Таким образом, есть надежда побудить птиц гнездиться в новых районах. Из Йеллоустонского парка пришло сообщение. Медведей попрошает тут больше нет. Всех выловили и переселили в другие районы. Туристы язва не плачут. Ну и последнее. Как поживают студенты-географы Сюзанна Ледерт и Виктор Поповнин, беседой с которыми начата книга. Мы навели справки. Сюзанна Ледерт. Из-за материальных затруднений год не училась, но, заработав денег, снова вернулась в университет, однако учится на вечернем отделении, чтобы днем можно было работать. На судьбу она не пожаловалась, все будет окей, я добьюсь своего. Наша беседа с Сюзанной и Виктором была перепечатана из «Комсомольской правды» университетской газеты. Сюзанна немного гордится неожиданной популярностью и сказала, что теперь она уже совсем иначе бы ответила на вопросы. Виктор Попаванин без осложнений перешел на четвертый курс, побывал в нескольких экспедициях, сказал, что все у него идет нормально. Этим мы и закончим книгу. Работали мы над ней с увлечением. И, надеемся, книга будет служить доброму делу укрепления дружеских связей советских и американских людей. Более благородной цели для журналиста нет. В заключении приведем слова Леонида Ильича Брежнева сказанные им по американскому телевидению. Чтобы жить в прочном мире, нужно поверить друг другу, а чтобы поверить, нужно узнать друг друга. Этой хорошей мыслью мы руководствовались в работе. Василий Песков, Борис Стрельников, Вашингтон, Москва, Декабрь, 1974 года. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим предприятием Московского городского правления Всероссийского общества слепых. Читал диктор Владимир Костырев.